в их и были 3-4 часа, а иногда при выполнении особых заданий и больше. Эскадрилья имени Ленина организационно входила в авиабригаду, которой командовал комдив Клышейков. Бригаду он принял недавно, до этого был начальником ленинградской терки. Нас, воспитанников этой школы, Анатолий Францевич Клышейков узнал сразу, и мы взаимно обрадовались встрече. Гамджи Флешей к особое внимание уделял ночным полётам. Большинство лётчиков эскадрильи успешно и много летали ночью. Это однако не удовлетворяло командира бригады. В первом же разборе ночных полётов он поставил эскадрилье рубленную задачу. Ночью на предельный радиус в сложных метеорологических условиях должны летать все лётчики эскадрильи. Все до единого, товарищи лётчики. «Это задача», — сказал мой неизменный лейтенант Вансюм. «Хорошая задача», — Вансюм. «Справимся ли?» «Шибко трудно, но должны справиться». Наш комэск Агар являлся отличнейшим методистом. Он имел большой опыт в школьной работе, умел подойти к каждому летчику, верно оценить его способности, найти способы дальнейшего совершенствования летного мастерства. Предполётная подготовка и разборы полётов, которые проводил Камаск, дали нам не меньше, а может быть, больше, чем сами практические полёты. На занятиях в первое время казалось, что Камаск часто повторяется, говорит о мелочах, рассказывает о былетном деле, но очень скоро мы почувствовали всю ценность его настоящего совета, глубину предвидения, действенность методов обучения. Нашему мастерству росла с каждым полётом и занятием на земле. Камытко упорно добивался, чтобы лётчик был хорошо подготовлен на земле к выполнению задания в воздухе, чтобы он твёрдо усвоил систему смотросного полёта, порядок посадки в кабину, запуска и работы двигателя, в рулевое, взлёта и выполнения задания в воздухе, посадки и плод для до доклада о результатах полёта. Он безжалостно отстранял от полётов тех лётчиков, кто нарушал или пропускал хоть малейшую деталь подготовки к полётам. На разборах полётов Камыск-агары не боялся повторений. Такой элемент полётов, как производство расчёта на посадку ночью и посадка самолёта, детально разбирались им почти на каждом занятии. В результате упорной работы командира вырабатывался единый стиль обучения полётам отбрасывалось как хлам всякое от себя. Лётчики стали чувствовать себя более уверенными в своих силах. Заметно улучшилась техника пилотирования, резко сократились всякого рода неполадки. Полет ночью по сравнению с дневным более сложен. Требует высокой лётной квалификации и большого напряжения всех сил. В тёмную ночь лётчик не видит земли, не видит линии горизонта, и весь полёт выполняется только по точным аэронавигационным расчётам и по приборам. В те годы наши самолёты не имели ещё радиооборудования, пилотажных и навигационных приборов, позволяющих ночью и в облаках летать так же, как днём при солнечном освещении. Ночной полёт, как и полёт в облаках, был тогда очень сложным и часто опасным делом. Чем больше удовлетворения испытывал лётчик после его завершения. Командир звена Алексей Смирнов без раскачки стал учить меня ночным полётом по кругу и в зоне. Первые ночные полёты проходили в пределах видимости стартовых огней, а также огней населённых пунктов вблизи аэродрома, и отличались от дневных только трудностью взлёта, посадки и большей опасностью в случае отказа двигателя. Настоящие трудности начались на маршрутных ночных полётах. Однажды мы с Вансюном получили задание после бомбометания на полигоне пройти по небольшому маршруту. Первый этап маршрута проходил над озером Ханта. Была ясная звёздная ночь. Полёт проходил нормально. Мы всё дальше уходили на запад от своего аэродрома, всё меньше виделось световых точек на земле. И наконец они все остались позади. Меня не беспокоило отсутствие одной на земле. В небе мерцали звёзды, и это давало возможность представлять линию горизонта и положение самолёта.